Фиванцы были, по уверению современников, обжоры и пьяницы, находившиеся в умственной апатии. Фесалийцы тоже были пьяницы и раздратники, презиравшие умственную деятельность. Сиракузцы и оригенцы не знали воздержанности ни в чем, как Сибариты. а коринфян эллинские авторы уподобляют азиатам. Кому же применимо распространенная хрестоматийная характеристика эллинов? Любовь к искусству, тонкое эстетическое чувство – Предпочтение изящного, роскошному, воздержанность в наслаждениях, умеренность в еде. Первые греков были веселы, но чужды пьянство и обжорство. Только кофейненам двух поколений, живших между Марафонской битвой и началом Пелопонесской войны. Ни до, ни после этих дат. И если на этом довольно мрачном фоне жило несколько десятков талантливых людей, сочинения коих дошли до нас и пленяют наше воображение,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 Немецкие философы приписывают глобальное значение сложным, очень тонким логическим построением, которых большинство современников и понять-то не могло. Конечно, Аристотель гений, кто спорит? А где его знали в IV веке до н.э.? В просвещенных Афинах? На родине, в Эвбее и при дворе македонского царя? Вероятно, его труды читали в Сиракузах, Торенте, может быть, даже в Вольвии, но кто? Небольшая кучка снобов и правдоискателей? Число, кое их составляло, допустим, десятки людей, а скорее единицы. А основа населения — два миллиона эллинов. Биотийские крестьяне, италийские разбойники, ионийские торгаши, спартанские воины, аркадские пастухи. Да им было и некогда, и незачем. А ведь свободу Элады отстаивали они. Персию завоевали. Идиадохов поддерживали они. Торговлю со Скифией вели они.